и Идарий разбил яйцо, задрал голову, принялся пить. Амросия взял из корзины пару сырых яиц, стукнул одну об стол, соскреб разбитую скорлупу ногтем. Проколол дырочку в пленке, потянул с наслаждением прохладный белок. — Уходить надо, — сказал дари вытир рот широким рукавом. — Зарывай, пойдем. Слышал, что Вестагор сказал к нашим доберемся, тогда повоюем. А тут все лето зря просидим. Оружие у нас есть. Драться мы умеем. Нечего в горах отсиживаться, когда кругом овары Юный римлянин постучал с дерева. Выпил молча. Отпил квас с глиняной крынки. Икнул от колющей горла кислоты. В темной землянке ребята были одни. Воздух пах сыростью. За толстой стеной поднималось солнце. Накаляло землю и небо. Новый, жаркий день был впереди. «Что скажешь?» Амросий поскреб обветренный нос. Он не боялся без позволения оставить товарищей, чтобы нагнать отряд Рывы. Он был готов к новым сражениям. Он опасался их, но и желал их. Ему все больше хотелось быть взрослым, ощущать себя воином. За прошедшие месяцы рука стала тверже, а глаз острее. Он хорошо стрелял из лука. Рыва не единожды хвалил его за меткость. Но все было непросто. Многое предстояло еще обсудить. Оба друга с самого рассвета ждали этой беседы. «Если бы нас оставили в важной крепости, то грех был бы покинуть своих», — заговорил римлянин. Голос его звучал весомо. но ну, а вары сами не сунутся сюда. Это мы наперед знаем». и Идари кивал. Глаза его неотрывно глядели вперед. Попадавший из дверного проема свет, освещал его лик лишь наполовину. Мальчик загорел и обветрился не меньше Амвросия. Все повадки его сделались совсем взрослыми, мужскими. «Тайной не уйдем. Ночью совсем не уйдем. Надо днем». «Днем», — согласился сын кузнеца, — «ночью ворота стерегут. Нас просто как щенков переловят. Как переловят, так и запрут, а там и побить могут. Я руку святодива знаю». «Тяжелая рука! Не кулак, а палец!» «Все так!» — в мыслях согласился юный римлянин. «Значит что?» — Идарий взял новое яйцо, стукнул острым концом об стол, выпил одним глотком. Запил перекисшим квасом. «Без товарищей не уйдем! Надо, чтобы нас хоть десяток набрался, иначе кто нас выпустит? Свои же остановят, те, кому в крепости милее отсиживаться!» «Таких много!» — печально сказал Идарий. С улицы послышались голоса. «Смотри, уже совсем прогорело. Погаснет огонь, самого разжигать заставлю. Как тогда кашу варить будем?» «Ну, знаешь ты, сварок видит, сердишь ты меня!» — бронился мужской голос. «И разожгу, чего проще?» «Дай поем сперва», — отозвался вторяк. Послышали шаги. В дверном проходе появился племянник князя. От былой полноты не осталось у него и следа. Только щеки паренька сохранили привычную округлость. «Яйца сосёте!» — сказал он. «Мне-то оставьте, а!» «Бери, не жаль!» — ответил Дарий. Вторяк присел на лавку. Посмотрел на товарища снизу вверх. Разбил первое яйцо. Чмокнул, глотая. Разбил второе. Отпил кваса. «Тебе не надоело?» «Сидим мы сидим тут!» — осторожно начал Амброси. «Смотри, все воюют, а мы здесь, за оградой, прячемся. Какой прок тут торчать! Спать только! Это ведь не жизнь!» «Да!» — пропыхтел вторяк. «Заботы все не военные, но скучило. Что делать станем?» и Идарь опустился на лавку, протянул руку, нащупал новое яйцо, посмотрел в глаза племянника князя. «Если вторяк с нами уйдет, Всегород сразу простит». «Даврит племянника любит, а против князя никто не пойдет», — угадал мысли в друг Амброси. «Хотелось верить, что все так и будет» так что? Что делать?» — насупился вторяк. Выпил четвертое яйцо. «Наши куда ушли, знаешь?» — спросил юный римлянин. Сел рядом. Луч света упал на его густые каштановые пряди. Втаряк поморщился, посмотрел сперва на сына кузнеца, а потом на римлянина. Он начал понимать, о чем идет речь, и дарить достал из-под рубахи свой амулет с ликом Перуна. «Мы для чего клятву давали?» «Для чего громовержес благословил нас на подвиги? Для чего? Чтобы мы тут все лето просидели, пока на равнину Аввары пробираются!» «Как на равнину?» — вскочил вторяк. «Куда воины ушли, как думаешь?» «Может, в другую крепость ушли, а потом сюда вернутся?» Авросий засмеялся. «Никто сюда не вернется!» «Возле священного озера судеб теперь наши главные силы собираются. Там и пешие, и конные, все!» «Оттуда воевода Всегород на юг идет. Там война будет. Может, на Дунае, а может, и за ним. И Им из империи много воинов придет. Сам Даврит придет. Вот где битва будет. Вот где добыча и слава». «Мастер же ты выдумывать», мысленно сказал другу Амвросий. «Откуда знаешь?» распалился вторяк. «Мы ночью во дворе спали. Слышали, как часовые шепчутся». Племянник Даврита сердито наморщил лоб. Помотал головой, как молодой бычок. «Согласиться», — подумал Амбросий. «Надо к воеводе идти», — выпалил таряк «Какой прок в крепости кур разводить, яйца с каши жрать да спать?» «Это ты правильно придумал», — воскликнул на Дарий. «Я? Так оно само!» — растерялся круглощекий подросток. «Все вместе пойдем». «Во имя Перуна», — поддержал Амбросий. «Тут подвигов не навоюешь. Ты, таряк прав» дари раздавил кулаком пустую скорлупу. — то еще с нами решится пойти? Княжеский племянник прищурился. Страшновато было нарушать указание Рывы, но ведь и не было никакого указания. Если что, Рыжебородый говорил-то не им. — Значит, мы вольны сами решать, — подумал таряк От этой мысли в животе у него приятно булькнуло. — Я со Светланом поговорю, — предложил юный римлянин. «Кто не из нашего городища, тоже шепчется», — заметил сын кузнеца. «Просянам уходить не велели, а левичи, так те горят сражаться». «И смоляне так». «Десятка три нас наберется», — важно заключил вторяк. «Доброжир точно с нами пойдет, сам с ним поговорю. Он парень отважный, и ему тут с первого дня не сидится. Только вот Мечислав и...» «О, забудь этих!» — махнул рукой Дарий. Лицо мальчика вытянулось от недовольства. Со всеми остальными переговорим тайно Вечером под северной стеной соберемся А уходить на другой день станем Дорогу до озера я знаю Мне ее отец показывал